Глава пятая. Лисица утешала меня, как могла и как умела. Если с клинками она обращаться умела, то словом владела не очень хорошо. В уши мне лился елей, что с Ибрагимом обязательно все будет в порядке, что огонь его не тронет, что алхимики почти перебиты. Она говорила с таким усердием, будто в самом деле верила собственным словам. Мне хотелось верить тоже. Ни за что не прощу себе, если со стариком случится что-то. Он меня полуживого вытащил, досюда дотащил, а я, значит, вот так по-поганному его взял и бросил. — Синее пламя! — не унималась Алиска. — Оно только предметы жжет, а людей отбрасывает, стороной обходит. Я попытался представить сие чудо, Но получилось не очень. Девчонка же, всего на миг остановившись, воздела палец к потолку, заявив, что это разработанная домом Тармаевых механика безопасности. Говорила она таким тоном, будто и Валерий лично участвовала в разработках. Здравый смысл воспротивился, говоря, что механика безопасности — это всегда хорошо и отлично, Вот только знать бы еще, зачем Тармаевым так приспичило сжечь собственный дом. А что делать с угарным газом? Мне вспомнилось, как в деревенском пожаре вытащили мальчишку, живого и нетронутого огнем, но попросту задохнувшегося. Что случится с Катькой, которым мы с Ибрагимом оставили висеть под потолком? Мысли змеями лезли в голову. Злыми бесами плясали у самого уха, нашептывая «гадости, конечно же, что еще?». Алхимик встретил нас у самой лестницы, будто поставленный охранять вход. Перекидывая нож из руки в руку, он припал на ноги, будто готовясь к прыжку. алиска резко затормозила, я едва не врезался ей в спину. Едва увидел этого мелкого поганца, понял — Только идиот оставляет мальчишку с ножом охранять дверь, а умный человек предпочтет сделать из этого засаду. Нутро взбунтовалась, предупреждая об очередной опасности, и снова был ему благодарен по саму игру. Я пихнул девчонку прямо в противника. Не ожидавшая ничего подобного, Алиска сделала вперед несколько неаккуратных, спешных шагов. Сам же я пригнулся, перекатился в бок Хлопок сзади говорил, что я ничуть не ошибся в своих измышлениях. Голова алхимика лопнула, будто переспелый арбуз. Позади нас стояли еще двое. Один стискивал в руках винтовку, второй держал в замахе над головой бутылку с какой-то гадостью. Я в один прыжок оказался рядом с тем, что готовился ко второму выстрелу кнул ему клинком в самое брюхо противник нелепо попытался заградиться ружьем но ничего не вышло сталь пробила его насквозь словно лист бумаги заваливаясь на зем он захрипел и широко разинуого рта вместо крика плевком вырвалась густая алая кровь его собрат передумал швырять гранату я превратился в цель номер один Он вывернулся, будто я метил ему в самую шею. Воспользовался силой инерции, рубанул бы по спине. Позвоночник отозвался резкой болью. Его рука, закованная в стальную перчатку, тисками стиснулась на моем запястье. Большой палец ловко нашел болевую точку, заставив выронить клинок. схватив за шкирку, он собирался познакомить ближайшую стену с моей головой. «Ну уж нет, я ему не колотушка». Вырвался, изо всех сил ударил ногой прямо под коленку. Шипя от дикой боли, мерзавец согнулся. Я же выпрямился, метя кулаком его удивленное лицо. Поток огня сорвался с Алискиного клинка, будто феникс. Пылающий птицей врезался в моего оппонента. Едва вспыхнув, несчастный вмиг почернел. Дымящиеся, исходящие паром туши, рухнув мне под ноги. «Я бы и сам справился», — сказал девчонке. Но, видя, как она нахмурилась, решил, что доброе слово и лисице приятно. «Ты все равно молодец». Хвостатая горничная ответила игривой улыбкой, вместе с ней мы посмотрели на двери. Засов бесхозной палкой валялся поперек пола. Скрипели петли чуть приоткрытой дверце будто приглашая любого желающего войти в страну чудес. «Эх, кружка две, и Кузя рад», — вспомнилось мне, прежде чем мы вошли. Винный погреб всегда представлялся мне маленьким подвалом, где едва ли помещается одна, ну, может быть, другая полка с бочонками. В воздухе витает дивный аромат настоявшегося, набравшегося силы и вкуса прошедших лет вина. А вместо этого нас ждал самый настоящий лабиринт. Ну, пожалуй, плечами ирония, чего ты в самом деле ожидал? Что будет просто? А мне ведь уже с самого утра требовалось осознать, что просто осталось где-то в теперь уже очень далекой прошлой жизни. Единственное, что совпадало с ожиданиями, витающий пьянящий аромат в воздухе. Казалось, достаточно было провести здесь ночь, чтобы оказаться в Зюзю, не сделав даже и глотка. Бочонки громоздились друг на дружке. Тут и там, сложенные горстями, лежали шпунты, клинья и пробки. Один ряд сменял другой. Перед глазами мелькали цифры, года розлива. Внезапно грохот заставил нас с Алиской вздрогнуть. Я рывком выскочил перед ней закрывая сжавшуюся лисицу собственным телом. Бочонок, стоящий перед нами, обратился в гору обломков. Я чуял, как все мое тело с ног до головы, не щадя одежды, посекло деревянной щепой. По полу растеклась сладкая, манящая припасть к ней лужа. Я точно знал парочку мужиков, которые бы на моем месте точно так и сделали. Огонь побежал по свежему вину, из крохотного пламени обращаясь алым пожарищем В лицо резко ударило жаром. Воздух заполонился гарью и вонью паленой шерсти с кожей. Словно кусок мяса в сторону швырнуло то, что когда-то было человеком. Алхимик, разорванный на части, был все еще жив. Перебирая культями, подвывая от ужаса, он пытался уползти прочь. Алиска решила за него и в один прыжок оказалась рядом. Клинок отсек бедолаге еще и голову, завершив его жизнь. Я уже всматривался сквозь поднятые пыль и дым. Кто же обладал столь мощной силой? Тармаев старший. Я видел его в первый раз, но и моя особенность уже успела обозначить его имя. Кивнул внутреннему голове заставляя опустить заготовленный для удара клинок, свои. Он был плотен и широк в плечах. Самый настоящий человек гора. Подумать только, от такого великана родилась столь миниатюрная девушка, как Майя. Совершенно безоружный, он стоял гордо, выпрямившись перед лицом опасности. Еще трое алхимиков решили заполучить его жизнь в свои руки — Но он не давал им повода помыслить, что он отдаст им свой дом столь легко. Его взгляд говорил только об одном. Каждая испорченная сегодня занавеска будет оплачена кровью. Устав ждать, когда кто-то из мерзавцев наберется смелости, он ударил первым. Кто там говорил, что бесконтактный бой – полная туфта. В этом мире за такое можно было и по лицу отхватить. Бесконтактно. Тармаев-старший провел хук из боксерской стойки. Струя жидкого огня лизнула того, что стоял ближе остальных. Будто живой, огонь хватался за его одежку. Спешил перекинуться штанов на рубаху с рубахи на куртку. Выбыв из боя, визжа как девчонка, любитель похимичить скидывал себе одежду. Его товарищи напали следом, уразумев, что ждать себе же хуже. Не выдумав ничего лучше один швырнул склянку под ноги огненному магу, второй метил клинком по глазам. Отец Майя оказался непрост. Топнул до того, как хрупкая граната коснулась пола и взлетел на струе пламени, будто на реактивной тяге. Зеленым дымом изошла дрянь, что была в разбившейся бутыли. тормаев старший на лету поймал пытавшегося прирезать его поганца, приподнял над собой будто мешок картошки и резким ударом колена сломал спину, швырнул на назем разом обмякшую тушу. Приземлившись на обе ноги, неровно, постарчески крякнул, но хлопнул в ладоши. Пылающий жар тотчас же сорвался зеленым, ослепляющим огнем. Готовивший очередной бросок алхимик лишился большей части своего тела. Почерневший скелет стоял еще мгновение – Еще секунду назад живое тело тщетно и напрасно пыталось удержать равновесие, прежде чем упасть. Внутри меня зааплодировал любопытный ребенок. Вот, вот такую магию-то я как раз и хотел увидеть, а не эти ваши доспехи из крыс и прочую лабуду. Шарик выкатился из застоявшей напротив Тармаева полки с бочонками, исторгая из себя тучу дыма хозяин дома успел развернуться, но грянул выстрел и еще недавно готовый защищать свою усадьбу отец маи вдруг разом растерял все свои силы припал на колено не сговариваясь мы с алиской бросились ему на помощь. я всегда говорил что магия удела слабых, а вот химия и добрый револьвер говорящего не было видно туман из за его бомбочки еще только рассеивался. Тармаев, вспотевший уставший и выдохшийся, смотрел на нас с плохо скрываемым недоумением. — Федя, Алиса, вы что же, вы тоже с ними? В ответ ему прозвучал смех. Сухопарый, вытянутый и длинноногий парень выпорхнул из своего укрытия. Незапятнанный строгий костюмчик, подогнанные по фигуре брюки, плащ, маска, трость и револьвер. Он будто всем своим видом желал походить на джентльмена. Белая, такая же, как у Катьки, выженная шевелюра. Взгляд серых, почти скрытых под густыми бровями глаз. Забавно. Если уж даже те, кто подарил тебе кровь и стол, видят в тебе предателя, Рысев, я даже не знаю, что и сказать. Константин Менделеев парил в воздухе, Красиво развивался от неведомо откуда взявшихся потоков ветра черный с красным подбоем плащ. Торчком стоял воротник. За ним при особом старании можно было спрятать голову целиком. Я пытался прочесть его точно так же, как и читал остальных, пока моя особенность вновь не решила выключиться. Мечи, пистолеты, все, что бахает, режет и может показаться мне странным, На пол. Парень был серьезен не по годам. Я глянул на Алиску. Следовать его приказу она и не думала. Я тоже не спешил. Он держал револьвер, тупое дуло которого направлял то в мою, то в Алискину сторону. Тармаев-старший из последних сил схватился за плечо, застонал. Его терзали боль и онемение. Выносливость утекла из него вместе с полоской жизни». Еще недавно опустошенный лишь на треть запас маны, готов был лишь пожать плечами и показать зеро. Опустошающее ранение прочитал я в статусе. Пистолет же в руках того, кто отвечал за сегодняшнее нападение, носил ту же характеристику – опустошающий. Я облизнул высохшие губы, не зная, что делать дальше. По-хорошему, было бы неплохо увести отсюда тормаева – а уж потом разобраться с этим поганцем. Но он ведь не дурак, ждать не будет. И что-то мне подсказывало, что его изрядная и уже давно дырявая честь позволит ему стрелять спины. Алиска раскачалась из стороны в сторону, не желая выходить из боевого транса. Она смотрела на висевшего в воздухе чародея, лишь как на законную добычу. Казалось, она всех только так и видит. Ее глаза опасливо блестели тем самым безумием, с которым я недавно столкнулся. Хорошо хоть, что сейчас на мне нет этой проклятущей маски. Я всегда считал тебя полным ничтожеством, Федор, но никогда не собирался обижать убогого. Итак, у меня есть к тебе предложение. Я молчал, лишь переглянулся с Алиской. Лисица шаг за шагом, но все ближе была к Тармаеву-старшему. Ей хотелось прикрыть, закрыть его собой, защитить любой ценой. Будто он был ее родным отцом тоже. Я видел, как дрожали ее руки, до побеления стискавшей рукоять клинка. Ей нужен был только момент для того, чтобы ударить. Я кивнул, и ему, и ей. Сыграем пока по его правилам. Посмотрим, что из этого выйдет. Страх бурлю во мне неприятным комком, крича о том, что надо делать хоть что-то. Тупо переть в атаку, бить на отмаш с размаху не зная пощады, всем, чем только попадется под руку. И обязательно орать во всю глотку, чтобы показать, что не мне тут, это всем остальным страшно. «Я дам тебе возможность уйти. Не у меня». «Не урода Менделеевых нет никаких претензий к рысевым. Я бы даже счел личным оскорблением саму мысль о том, что кто-то столь ничтожный способен доставить нам проблемы, а потому...» Он придавил курок пальцем, а пистолет направился в сторону Алиски. Лисица вдруг застыла на одном месте и как будто бы даже забыла, как дышать. Тянула живот в ожидании резкой боли. Не будем усложнять и без того затянувшийся балаган. Я позволю вам увести отсюда вашего избитого, будто старую псину патриарха, и вы свалите в туман. К завтрашнему утру эта халупа догорит, и от нее останется лишь дикая вонь воспоминаний. Я отпущу вас и даже сделаю вид, что вас тут никогда не было, даю слово рода. «Слова рода Менделеевых не стоят и навозной кучи!» Рявкнула не выдержавшая Алиска, первой метнувшись к нему всклинком наперевес. Острие меча исполнило пируэт, на взмахе набираясь огненной мощи, нарявя ее обрушить на парящего в воздухе алхимика. Тот рывком юркнул в сторону, закрылся плащом, врезавшийся в него поток пламени будто ударился о стену, разошелся волнами» сошел на нет. Лисица не желала сдаваться столь легко. Едва закончив один прием, ее меч закружился в восьмерке, обещая быструю смерть любому, кто осмелится оказаться рядом. Грянул выстрел, но хвостатая воительница успела закрыться от него мечом. Сталь встретила свинцовый гостиниц, заставив тот срикошетить прочь. И в без того полный дурманящего духа подвал провелось вино из раненого бочонка. Горничная дома Тармаевых вдруг потеряла равновесие, споткнувшись на ходу, нелепо вскинув руки, прежде чем упасть. Выпустить клинок из рук ей не пришло в голову, будто это было единственной драгоценностью в ее жизни. Ноги теперь стягивала липкая, гадкая паутина, плевками мерзкой жижи ей залепила рот. Алиска выпучила глаза, ее руки вместе с мечом опутывала паутина слой за слоем, лишая ее любой возможности сдвинуться с места. «А ты так и остался стоять. Я бы сказал, что уважаю, но ведь не уважаю, Федя. Мое предложение все еще в силе, но теперь немного изменилось. Отпущу только тебя». Я почти нутроем чуял, как под маской этот пижом кочет наиммерзейшую из всех возможных лыб. рот рысевых всегда славился умением вовремя и позорно дать деру. Так не будем же портить эту постыдную традицию. Останемся верны благоразумию. Да, Федор? У тебя есть ровным счетом 10 секунд, прежде чем я спущу курок. Бросай клинок, развернись и уйди. Глянул на тормаева старшего Тот, кажется, не строил никаких иллюзий насчет меня. Понимал, что здесь я ничего не смогу сделать. Он словно взглядом пытался сказать мне, что поймет, если я отступлю именно так, как мне и говорят. А вот Алискины глаза говорили об обратном. Пусть он простит. Пусть весь мир и зайдет на слюну всепрощения». Но она запомнит мой уход на всю жизнь. И не будет мне ни сна, ни покоя. Даже после смерти ее дух будет приходить ко мне в муках совести. Я закусил губу. Взгляд бегал по всему, что видел. Ну же, буковки, строки и предложения. Давайте, сейчас на вас вся надежда. Расскажите мне все обо всем в этой комнате. Я обо всех. Восемь. Вдруг проговорил парень. «Хочешь, я тебе как маленькому отсчитаю. Времени у меня не так уж и много, но десять секунд чего не отыщешь для дорогого друга». У Менделеева было добрых шестнадцать очков в интеллекте, что делало его полоску маны воистину резиновой. Удался он и в харизму, а вот про силу, кажется, вовсе забыл. Жалких два очка – Я кивнул самому себе, все еще не зная, что делать с этой информацией. Четыре с половинойкой Мерзавец издевался над моей стойкостью, будто зная, что я не выдержу, развернусь и уйду. Наверное, прежний Рысев именно так бы и сделал. А вот два укрывшийся в тенях паука — это нечто полезное. Я бросил взгляд на возносящийся рядом шкаф. «Если нырну за него за долю секунды, то, возможно, их паутина меня не заденет. Главным было лишить поганца пистолета. Способности, что достанут меня на расстоянии, у него не наблюдалось. Тва!» Я вдруг развернулся, собираясь уйти. Менделеев же улыбнулся, просто не мог не улыбнуться. То, что он собрался сказать, говорят лишь с насмешкой. «Скажи на милость, Рысев!» Тебе не позорно быть такой никчемной, жалкой и трусливой собакой, которую пинает каждый, у кого только поднимется нога? — Вот сейчас и выясним, поддонок Через плечо бросил ему я и нырнул к шкафу, будто только того и ждавший Константин одарил меня волной черного, уничтожающего хохота. «Я знал, что если хорошенько наперечить под хвост, в тебе взыграет какая-никакая, но гордость. Я бы сказал, что уважа...» Я не дал ему договорить, что из сил, приложив ногой по шкафу. Столкнуть не получилось, а вот заставить покачнуться очень даже. Парящий по воздуху алхимик спешил прочь. Его пауки-охранники нырнули ко мне. Первый шлепнулся прямо передо мной на пол поднял брюшка собираясь плюнуть паутиной. «Ага, сейчас!» Я подел его ногой, будто футбольный мяч, отшвыривая прочь. Второй, раскачиваясь на паутине, мечтал оказаться у меня за спиной. Мой клинок спорол его надежды вместе с тонким слоем хрустящего хитина. Зеленые, жидкие потроха брызнули в разные стороны, грязью осев на острие меча. «Тебе не уйти, Федя!» «Ты же помнишь, как я гонял тебя по всей школе! Помнишь, чем?» В его руках тут же показались две колбы. Одна, хрустнув от встречи с полом, выпустила из себя россыпь крошечных пауков. Из второй на них пролилось нечто мерзкое и пахучее. Словно питаясь чужим отвращением, пауки росли, как на дрожжах. Если до того их было всего двое что теперь из десяток прытких тварей желали видеть во мне муху. Менделеев поднялся в воздух. Ему до ужаса хотелось видеть все, что сейчас случится. Он будто спрашивал, «Что ты сделаешь со своим ножичком-переростком? Бросишь его в меня?» Здравый смысл уныло буркнул, что надо было прихватить с собой ту винтовку, что была у одного из алхимиков. «У меня есть для тебя еще один подарочек». Словно его сумка была бездонной, он вытаскивал одно зелье за другим. Они бахались рядом с пауками, и без того разросшиеся монстры норовили стать еще ужаснее, обрастая чудовищными клыками, дополнительной парой глаз, возможностью плеваться кислотой. Если Рысев боялся чего-то подобного в глубоком детстве, то должен признать, мне не в чем его винить. Отступать было уже слишком поздно. Эта мерзкая десятка не даст мне сделать и шага, если повернусь к ним спиной, а некоторые уже были у меня за спиной. Я решил принять на себя науку Тармаева-старшего, да и любого двора девяностых. Бей первым, а дальше будь что будет. Паук встал передо мной на задние лапы, ножки перебирали по воздуху, будто надеясь зажать меня в объятиях. Я бил по ногам, считая, что чем больше шкаф, тем громче он падает. не предназначенные для такого веса лопищи, хрустнули, будто сухие ветки. Подвал заполонился почти птичьим стрекотом. Не желая оставлять подранка, я, что было сил, вмазал по Гансу промеж восьми глаз ногой. Его собрат подскочил, пытаясь защитить израненного товарища. Еще трое выросли за моей спиной будто хвастаясь вдруг передружкой обилием торчащих во все стороны рогов, подобий копыт и чего-то уж вовсе несуразного. Кислота вместо паутины струей устремилась ко мне, но я пригнулся. Тут же отскочил. Несколько капель успели коснуться моей спины, даруя разве что сильнейшие химические ожоги. Будем надеяться, что Майкина магия справится и с этой заразой. А вот кому не поздоровилось, так это той твари что стояла передо мной. Кислота разъела паука, сожрав добрую половину туловища. Над головой грянул выстрел. Не скрывавший своего восторга Менделеев, погрозил мне пальцем, показывая револьвер, будто предупреждая, что пистолет все еще в его руках. «Я буду гонять себе по этому подвалу, будто крысу, пока не надоест, а потом...» Он вдруг зевнул, не хотя прикрывая рот рукой. «Потом убью». Я схватил останки. Они оказались, на удивление, тяжелее, чем мне казалось. Швырнул их в самого крупного паука. Великан недоуменно поймал жвалами труп собрата по паутине, словно в надежде размолоть его. Я поднырнул под ближайшую тварь, схватил со стойки тяжелую бутыль, словно дубину... Опустил на его голову, разрубая напополам, пока он не пришел в себя. Плевун решил отскочить. Кажется, мне попалась довольно умная и жестокая особь, не ошибка торопившаяся на тот свет. Ничего, мы ему поможем выбрать правильный путь в этой жизни. Будто таран, я попер на него, схватив за одну из мерзких лап. Остальные десять силились разорвать мне лицо». Щетинистые лапки драли кожу в клочья, норовили прилипнуть к волосам. Он отчаянно поджимал брюшко, готовясь излить яд кислоты прямо мне на ноги. Мы врезались с ним в гордо стоявшие друг на друге бочонки. Один из них опасливо покачнулся, собираясь сверзиться. Я занес меч для решающего удара, но только лишь для того, чтобы кружаще уйти в сторону». Великан возжелал раздавить меня. Ломая полки, круша бочонки, давя в мелкое крошево стекло бутылок, он надвигался ко мне, как сама неотвратимость. Удар, предназначавшийся мне, вдруг раздавил неуспешего оправиться плевуна. Кислота, булькавшая где-то в недрах его брюха, тут же брызнула во все стороны. Великан отчаянно заревел. Его хитин плавился, обнажая мягкие, сочные, а главное, беззащитные места. Еще одна пуля врезалась в бутылочный стенд. Менделеев веселился, глядя на то, как я добиваю его порождения. Ведь еще пятеро изучали мою тактику, движение и уже готовы были оказать достойное сопротивление. Мне надоело. Я перекатился по земле, ударил клинком за спину. Подцепил шестого противника, как навертел, шмякнул его в дымящуюся лужу кислоты. Та обратила паучка переростков в голосящий комок сплошной боли. Седьмой был разрублен напополам еще на подлете, но я заметил его лишь краем глаза. Взмокшее от усталости тело реагировало само. Отскочив от земли, не давая верхней половине рухнуть на землю Ударом с разворота отправил кусок плоти в полет. Константин, слишком поздно распознавший мой трюк, вздрогнул но не успел ничего сделать. Импровизированный снаряд врезался в него, заставив ухнуть, потерять концентрацию и удариться головой о потолок. Его падение было предопределено. «Стоило ли говорить, что во мне проснулось второе дыхание?» возлековав набросился на поганца, первым делом выбив из руки револьвер. Будто забыв про меч, я работал руками по лицу, почкам, животу. Несчастный беспомощно брыкался, кричал что-то про пощаду, но я уже не слышал. Словно то безумие, в котором я застал Алиску, перешло и ко мне. Выжившие бросились на подмогу хозяину. Один из них резким ударом врезал мне по скуле. Все тело взорвалось болью Второй брызнул паутиной. Комками она оседала на кулаках. Еще рывок, и они свяжут мне руки. Оскалившись, сжав зубы, я разорвал свои путы. Но уже пришедший в себя Менделеев вдруг поджал ноги и ударил мне в живот. Из меня как будто разом выбили все дыхание. Я попятился, припал на колено, облокотился о стену. Над головой послышался не весь откуда взявшийся рокот, будто предвестник будущей погибели. Показалось, что земля под ногами вздрогнула, но я не придал этому значения. Мало ли, что в таком состоянии кажется. «Это конец», — шепнуло мне сознание, когда он вытащил из недр плаща второй револьвер и направил на меня ствол. Избитый, грязный, ободранный, сейчас он был жалок как никогда и собирался отплатить мне за свое унижение смертью. Он вдруг резко повернул ствол в сторону Тармаева-старшего. В фильмах бы успел крикнуть «нет», здесь же мое тело будто само бросилось в надежде закрыть собой старика. Спусковой крюк клацнул, высекая искру, а мне казалось, что я вижу несущуюся ко мне смерть. Огненная богиня с грохотом пробила потолок Над нашими головами, словно снаряд Прикрыв глаза рукой, я бросил на нее взгляд В женственных полуобнаженных очертаниях читалось доведенная до белого коленя майка Глаза девчонки пылали, словно угольки Руки готовы были исторгать пламя Револьвер в руках Менделеева Заговорил на языке жгучей боли и бессилия Смерть же, разом растеряв былой запал, свинцовыми каплями провелась назем. Майка неотвратимо надвигалась на Константина. Глядя на него, она не проронила ни слова. — Прочь! — визгливо выкрикнул Менделеев. Самоуверенность его сменилась паникой, он в один момент стал до бесконечного жалок. От бессилия он швырнул в нее пистолетом, тот плюхнулся лужицей металлом не под ноги. Пылающая дочь Тармаевых поднялась в воздух, живым пламенем взирая на скорчивавшуюся на полу перед ней парнишку. Она жгла его огнем своего молчания. Я видел, что в ней пылает лишь одно единственное желание – обратить его в корчивающуюся от дикой боли головешку, отплатить ему за то, что его род только что сотворил с ее домом, с людьми, которыми она знала с самого детства». Не помня себя от накатившего ужаса, Менделею схватился за голову. Он бежал прочь, как дикий побитый пес, и у меня не было сил его остановить. Не глядя на его постыдное бегство, не сводя взгляды с раненого родителя, она опустилась, зажмурилась и выдохнула. Пламя, обжигавшее меня, неспешно подходившего к ней со спины, унималось не хотя». Оно капризно жаждало наброситься на кого-нибудь. Спалить, присвоить, пожрать. Больше, больше. Не зная даже, каких сил ей только стоило провернуть этот фокус. Я хотел коснуться ее плеча, но она резко, на одних только носках, обернулась ко мне, прищурилась, глядя в глаза. Ее подозрительность исчезла не сразу. «Федя, а что ты тут делаешь?» Я закусил губу, ответить было нечего. Вместо пустых слов показал ей то, что лежало на моей ладони. Ключ блеснул каплей жидкого огня.